Глава 10. Гипотеза окружности. Гу Хао сидел на скамье в окружном департаменте образования, доставая очередную сигарету. Глядя на табличку «Не курить» на стене, он сомневался, стоит ли снова отлучаться в туалет и дымить там. В этот момент дверь в кабинет отдела нравственного воспитания открылась, и оттуда выглянул человек среднего возраста в очках. Он помахал рукой. «Э, «Господин Гу?» Гу Хао поспешно кивнул и зашёл в кабинет. Человек в очках представился как Сюй, заместитель отдела нравственного воспитания. «Я слышал от офисного служащего, что вы ищете какую-то ученицу». «Верно», — пробормотал Хао. «Я пенсионер. Помните, несколько дней назад шёл ливень. Так вот, я поскользнулся...» и одна старшеклассница проводила меня до дома. Я хотел, чтобы она сообщила мне свое имя, фамилию и номер школы, чтобы я написал ей письмо благодарности. Такой поступок заслуживает похвалы. Но девочка ничего не сказала и просто ушла». Заместитель Сюй поправил очки. «Да, сделать хорошее дело и не назваться, действительно воспитанная девочка». «Ну а что вы имеете в виду?» «Я считаю, что такого ребёнка нужно поощрять, сделать так, чтобы все брали с неё пример. Я же верно говорю, вы как думаете?» Но... Сюй развёл руками. «Как же я смогу помочь вам найти её?» «Она была в синей спортивной форме», — Гухао жестикулировал, указывая на себя. «Бело-синего цвета, а на штанах были белые лампасы». Заместитель Сюи задумчиво посмотрел на Гу Хао, затем, открыв ящик, достал оттуда стопку фотографий. «Вот такая форма». На заднем плане фотографий виднелась растяжка. Начальная и средняя школы празднуют Международный день труда участием в песенном конкурсе. Школьники от мала до велика стояли в три ряда на сцене. Скорее всего, исполняли песню с хором. На них как раз была надета та самая бело-синяя спортивная форма. «О, верно, такая». «Это форма четвёртой школы», — Сюй снова убрал фотографии. «Можете пойти спросить там». «А вы найти не сможете?» «Не то чтобы я не могу найти», — заместитель замешкался. «Но разве не будет удобнее спросить об этом в студенческом совете?» «Заместитель Сюй, выслушайте меня», — Гухао говорил от всего сердца. «Я старый, одинокий человек, без супруги и детей, а этот ребёнок протянул мне руку помощи в тот момент, когда я больше всего нуждался в ней. Я думаю, такой дух воспитывается в детях, с одной стороны, наставниками в школе». С другой, воспитание таких поступков напрямую связано с деятельностью Департамента народного образования. Наградив такого ребенка от лица Департамента, разве вы не продемонстрируете тем самым плоды вашей работы, которые отображаются в подобных достижениях построения цивилизованного социализма? Господин Гу, кем вы работали до пенсии? Заместитель Сю развеселился. Ваша речь такая складная? Я лишь хочу от всего сердца поблагодарить эту девочку, школу и департамент образования. Гухао был серьезен. «Э, хорошо, заместитель Сюй встал. Пойдемте со мной в архивный зал. Вдоль стены в архиве стояли серые железные шкафы с папками. Заместитель Сюи указал на кресло, приглашая Гухао присесть. Сам же пошёл к шкафам, бормоча себе под нас название архивных дел. «Изготовление оборудования для технических училищ... Вторая школа... Четвёртая...» — он открыл один из железных шкафов. «Кадровая политика... Управление организацией... Оценка профессиональной квалификации...» «Ага, списки учащихся. Девяносто второй год. Нашёл». Извлёк увесистую папку и начал её листать. «Это оно. Вы помните, как выглядела та девочка?» «Помню. Длинные волосы, одинарное веко, овальное лицо». «Тогда поищите сами», — заместитель Сюй протянул папку Гухау. «Здесь информация о пятнадцати классах, а это больше шестисот учеников». "Вам хватит на первое время." Гу Хао, хмыкнув, взял папку в руки. Здесь был список учащихся, разделённый по годам и классам. Гу Хао не спеша пролистывал раздел за разделом, а заместитель Суй быстро потерял к этому интерес. Он разговаривал с молодой девушкой-администратором архивного отдела. Гу Хао ускорился, сразу перейдя ко второму классу старшей школы, пропуская мальчиков и всех, у кого не было фамилии Су. Минут через десять он наконец-то обнаружил имя Су Линь в списке четвёртой группы. Его сердце бешено застучало. Он быстро перевёл взгляд на фотографию, но тут же помрачнел. Лицо девочки на фото наполовину было перекрыто красной печатью. Выглядело так, будто по нему течёт кровь. В квадратном длинном оттиске печати виднелась свежая надпись «Отчислилась». Из-за этого девочку было трудно узнать. Гухао посмотрел на строку «Домашний адрес» и протяжно выдохнул. «Да, это она». Он захлопнул папку, резкий звук заставил заместителя Сюя повернуться. «Ну как, господин Гух, вы нашли её?» Гухао сразу же нацепил на себя маску разочарования. «Нет, не нашёл никого похожего». Для заместителя такое заявление, очевидно, стало неожиданностью. Может, девочка из младшей школы, сейчас дети растут не по годам. Если так, Гухау почесал затылок. Я не могу сказать наверняка. Ну, как же быть? Сюй отвернулся и посмотрел на шкафы. Все-таки поискать в младшей и средней школе, но работы здесь будет больше. Да, сконфуженно произнес Гухау. Господин Гу, у меня много дел. Сьюй сделал паузу. Может, я свяжусь с третьей школой? Что думаете? Гухао закивал. Надеюсь, это не доставит вам много хлопот. Заместитель Сюй записал информацию о гухао, имя, фамилию и адрес с телефоном, а затем вежливо проводил его до двери офисного здания. Стоило гухао выйти наружу, его деланная улыбка вмиг исчезла. В четвёртой школе говорят, что такого человека никогда не было. В архивах районного департамента образования сулин считается отчисленной. Дело становится всё запутаннее. А сын семьи Су вдруг начал ходить на уроки. Да наверняка ещё и получил прописку. Как же лаусу Су это сделал? Или же кто-то помог ему? Легальный статус, буквально свалившийся с небес, неужели в этом есть связь с пропажей сулинь с кучей вопросов роящихся в голове гу и не заметил когда шел до дома стоя напротив него окинул взглядом двор жилые дома столбы электропередач затем беседку и отражающие лучи после полуденного солнца дорогу Он не знал, что ищет, но в душе его затаилась крохотная надежда, что его взгляд вот-вот найдёт бледнолицую худую девочку, выходящую из-за угла. Она поклонится ему и скажет «Здравствуйте, дедушка!» Как бы он ответил, наверное, просто хмыкнул бы и, заведя руки за спину, пошёл домой или же кивнул в сторону дома, намекая ей пойти поесть яичницы. Но вокруг было по-прежнему пусто. Гухао тихо вздохнул и направился к подъезду. Дома было намного прохладнее. Гухао вытер пот ладонью и, открыв бутылку с холодной водой, зажег сигарету. Затем лег, уставившись в одну точку. За их домом стоял ряд одноэтажных кирпично-деревянных строений, складов, в которых местные жители хранили свои вещи. За ними находились грядки, люди выращивали на них лук, листовую капусту и салат. Ухаживали за этим небольшим огородом очень тщательно. А вот клумбы под окном Гухао никому нужны не были, там росли неизвестные ему дикие цветы. Выглядели они так себе, но у них имелись хорошие шансы на выживание. Гухао смотрел, как они колышутся на ветру, И вдруг понял, что, похоже, те цветы у его порога были как раз с этой клумбы. Он не специалист по диким цветам, и ему неоткуда знать, относятся они к разным видам или нет. Он чётко помнил красные, жёлтые, белые и зелёные, стоявшие в его бутылке. Хао повернулся к столу. На дне бутылки остались лишь высохшая грязь и несколько увядших листьев. Представляя, как девочка наклоняется к клумбе, чтобы собрать цветы, он незаметно заснул. Проснулся уже к закату. Полежав ещё некоторое время, почувствовал, как курчит в животе. Из щели в дверном проёме исходил приятный аромат. Гухау вдохнул его, чувство голода усилилось. Он открыл холодильник, достал два яйца и отправился на общую кухню. Лао Су, повернувшись ко входу спиной, поджаривал мясо с картошкой. Гухао кратко поздоровался с ним, затем, разбив яйца окрайского роды, выложил на неё холодный рис и включил духовку. Однако, протянув руку к тому месту, где стояло его подсолнечное масло, ничего не нащупал. На секунду замер. Лао Су сконфуженно протянул ему эту самую бутылку. «У нас закончилось, вот я и использовал немного». Гухао посмотрел за его спину. Сковорода была буквально залита маслом. «Это пустяки». Разогрев свою сковороду и поджарив рис с яйцом, Гухао принялся соскребать куски риса с поверхности. В этот момент дверь в квартиру 101 распахнулась, и мальчик, обливаясь слезами, ринулся к отцу. «Эй, смотри, не обожгись!» Тот удивлённо посмотрел на сына. Что такое?» «Мама меня бьёт!» Мальчик спрятался за спиной Лао Су. «Папа, спаси меня!» С красным от гнева лицом на кухню вбежала супруга Лао Су, продолжая бронить ребёнка, но увидев, что Гухао тоже на кухне, коротко кивнула ему и схватила сына за руку. «Зачем же бить-то?» Лао Су отложил кухонную лопатку и выставил вперёд руку, оттесняя жену от сына. «Просто объясни ему, разве это сложно?» «Ему бесполезно что-либо объяснять!» Супруга лаосу часто дышала. «Приходит домой, валяет дурака! Ни одного иероглифа в домашнем задании не появилось! Как ты завтра пошлёшь его в школу?» Лао Су повернулся к ребёнку. «Почему ты не сделал домашнее задание?» Тот схлипнул и поджал губы, обиженно глядя на мать. «Слушай меня! Если сегодня не закончишь домашку, останешься без ужина и не смей притрагиваться к своим дурацким игрушкам!» Женщина кинула на сына злобный взгляд и вернулась в квартиру. Мальчик схватился за рукав Лаусу, дергая за него. «Пап, моя мама!» «Ничего, сначала поешь!» Лаусу погладил его по голове. «Но после того, как поужинаешь, обязательно сделай домашнее задание». «Я не могу!» В глазах мальчика снова появились слезы. «Это совсем не то, чем у меня учила сестра». «Как так?» — Лаусу распахнул веки. «Значит, твою сестру так учили?» «Лаусу!» — Гухао решил, что пора вмешаться в их разговор и указал на плиту. Мужчин повернул голову. Жареное мясо с картошкой начали пригорать. Поспешно схватив лопатку, Лаусу выключил плиту и принялся переворачивать пищу. Но сильный запах гари всё равно быстро заполнил комнату. Лаусу выругался. Сначала выложил непонятного цвета мяса с картошкой на тарелку и велел сыну отнести её на стол, а затем принялся отскребать остатки от дна. Когда лопатка касалась его, доносился режущий слух звук. Гухао выложил жареное яйцо на тарелку и зажег сигарету, а вторую протянул Лаосу. Для начала замочи в воде, иначе испортишь дно. Лао Су, зажав сигарету между пальцами, кинул сковородку в раковину, встал напротив гухао и глубоко затянулся. Сын пошел в школу. «Ага». Он опёрся на кухонный стол рядом с плитой, скорбно глядя в сторону. «Раньше не беспокоился об этом. Сейчас мы только этим и занимаемся». «Раньше его обучала сестра». «Верно», — Лаосу стряхнул пепел. «Мы с его матерью не умеем решать то, что они сейчас решают». Гухаус смотрел на него сквозь струящийся дым сигареты. «А что же его сестра?» «Уехала на юг, к родственникам». Он понурил голову. «Помнится, я уже говорил вам». И прописка у неё изменилась. Гухау продолжал делать вид, что спрашивает как бы между прочим. «В противном случае мальчику не дали бы её здесь». М «Да». Лао Су загасил сигарету, всем своим видом показывая, что не желает продолжать разговор. «Ладно, пойду ужинать». «А как же вы подали на прописку?» Лаусу поднял голову. «Зачем вы вообще об этом расспрашиваете?» «Я же старик, без жены и детей». Гухау развел руками. «Вот, хочу переселить сюда ребенка родственников, чтоб помогал мне». Лаусу подмигнул. «Ну и отлично». — А как подать на вид на жительство, мне не совсем понятно, поэтому хочу, чтобы вы меня научили. — Я тоже обращался к одному человеку, — Лаусу вдруг замялся. — Позже я спрошу у него, как это сделать. — Хорошо. — положив руку на грудь, Гухао слегка поклонился. — При случае узнаю у него. Если будут нужны деньги или что еще, скажи. Лао Су кивнул и, повернувшись, пошёл к себе в квартиру. Гухао выбросил окурок и с тарелкой в руках тоже вернулся к себе. Сев на кровати, включив телевизор, съел одну ложку риса и отставил тарелку в сторону. Забыл добавить соль. Ван Сянцян вошёл во временный офис специальной следственной группы. В комнате был только Тайвей. Стоя на табурете с красным маркером в руках, он делал пометки на висящей перед ним карте города. Сянцян тихо подошел к нему и увидел, что Тайвей обозначает графики движения трёх убитых женщин в день их исчезновения. На диафильмах же все есть. От этой внезапной ремарки из-за спины Тайвей чуть не свалился с табурета. Покачнувшись несколько раз, он кое-как восстановил равновесие и повернулся. Учитель, вы меня напугали. На лице Сян-дзяна же не дрогнул ни единый мускул. Я задал тебе вопрос. Просто та штука не совсем удобна. Тайвэй почесал затылок. Карта более наглядна. Ван Сян-Дзян хмыкнул и осмотрел комнату. Ах, где остальные? «Утром приходили, а потом снова ушли один за другим». Тайвей спрыгнул с табурета. «Я так понял, у них есть особое расследование, которыми они заняты». «Что за чёрт?» — Ван Сян Дзян громко хлопнул папкой по столу. «Разве мы не хотим поскорее раскрыть это преступление?» Тайвей молча выпрямился. Ван Сян Дзян вдруг понял смысл слова «наглядное». Даже если заметишь какую-то деталь, можешь попросту не придать ей значения. Кроме того, они не могут упрекать сбежавших коллег, лучше уж заняться делом, по которому есть больше улик, чем тратить время на этот висяк». Он помолчал, а затем, махнув рукой, произнёс. «Значит, этим займёмся мы. Пойдём». Тайвей удивлённо заморгал. «Куда?» «Будем опрашивать людей». Сянцзян снова взял папку в руки. «Сегодня исследуем социальные связи погибших. Начнём с первой. Как там её имя?» «Ду Юань». «Ну вот с неё и начнём». Сделав несколько шагов к двери, Сянцзян заметил, что Тайвей стоит на прежнем месте. «О чём задумался?» «Учитель». Тайвей стоял там с отрешённым видом. «Я думаю...» «Если есть что сказать, говори быстрее». «Думаю, поиски такого рода не дадут нам больших результатов». Ван Сянцзян также задумчиво смотрел на него несколько секунд. «Почему?» «Социальные связи трёх погибших не пересекаются», — Тайвей говорил быстро, будто долго собирался с духом. «Допустим, мы выясним, с кем они контактировали, но найти здесь какие-либо точки пересечения практически невозможно». Тогда скажи, что же нам делать? гневно закричался Андзян. Просто сидеть, сложа руки. Он пнул, стоящий рядом стул. Разве можно раскрыть дело, когда мы только тем и занимаемся, что проводим здесь совещание? Тайвей запаниковал. Учитель, не сердитесь! Я вот тут подумал, может, нам поменять подход? На фоне большой карты даже рослый и крупный Тайвей казался маленьким. Ван Сян Цян перевел взгляд на кривые красные линии за спиной своего ученика, затем наклонился, чтобы поднять опрокинутый стул, и сел. Ладно, говори, что там у тебя. Но Тайвей, почесывая затылок, молчал. Ван Сянзяна это рассердило. Хватит пускать пыль в глаза. Говори быстрее. Хорошо, хорошо. Лицо Тайвея вспыхнуло. «Это дело не такое, как наши предыдущие расследования. Кроме личностей погибших, у нас нет других зацепок, нет свидетелей, и даже место преступления мы точно не определили. Знаем только, что трупы сбросили в канализацию. Поэтому обычные способы расследования бесполезны». Ван Сянцзян внимательно уставился на него. «Продолжай». «Вчера я ездил в университет Же. Там есть один профессор, который преподает криминальную психологию. Его зовут Цяо Юньпин. Я знаю этого человека. Цянцзян кивнул, вытянув сигарету из пачки. Он профайлер. Когда-то помогал нам в анализе психологии преступников. Да, он и правда обладает высоким мастерством. Глаза Тайвея загорелись энтузиазмом. Оценив ситуацию вокруг этого дела, он предложил новый метод. Географический портрет преступника. «Географический портрет?» Ван Сян Дзян сдвинул брови. «Верно! Слышал, этим любят заниматься американцы!» Вэй достал из кармана блокнот. «Я буду учиться на практике и расскажу вам обо всём!» Он подошёл к карте. «Учитель, неважно, за какое дело мы берёмся. Наша основная цель — найти подозреваемого, верно?» Ван Сян Дзян оставался невозмутим. «Пустые слова». «Сейчас мы знаем лишь то, что подозреваемый точно живёт в этом городе». Тайвей ткнул пальцем себе за спину. «То есть где-то в пределах этой карты». «Ближе к сути». «Насколько я понял, географический портрет преступника применяется тогда, когда нужно найти человека». «Как же там говорилось?» Тайвей перелиснул несколько страниц блокнота. «Разузнав о жизненном пространстве преступника, и определив закономерность его действий, можно определить его наиболее вероятное местоположение. «А если поподробнее?» «Есть несколько основных предпосылок. Я кратко расскажу вам о них». Тайвей снова обратился к своему блокноту и, отчеканивая каждое слово, прочитал. «Большинство преступников не выбирают место преступления намеренно». Однако случайный, казалось бы, выбор неотделим от ощущения пространства преступникам. Например, он может выбрать место, которое приносит ему чувство безопасности, такое, где он может полностью контролировать ситуацию. То есть дорогу в районе, где он живет и работает, или место неподалеку, которое он отлично знает. Ван Сянцзян потер подбородок. Здесь есть резон. Вы тоже так думаете, правда? Стоило Тайвею получить хоть немного одобрения, и он вас прянул. Во-вторых, если это серия убийств, то самое первое из них зачастую происходит вместе, близком к месту проживания или работы преступника. Более того, поначалу преступник будет достаточно тороплив. Он обычно не готовится так тщательно, поэтому оставляет после себя много вещественных доказательств и улик. По мере того, как он продолжает совершать преступления, его методы становятся более совершенными, а вера в себя более крепкой. Он даже может осмелиться прийти в незнакомый район для совершения преступления. Ван Сянзян закурил новую сигарету. То есть пойдет в достаточно отдаленный район? Да, будет расширять зону преступлений, верно. Тайвэй был очень доволен собой, Но, увидев строгое лицо учителя, тут же заставил себя собраться. Один американский специалист по психологии преступников вывел так называемую гипотезу окружности. Он взял два отдаленных друг от друга места совершения преступлений и соединил их линией, а затем сделал из этой линии диаметр, от которого можно было начертить окружность, включающую в себя другие места преступлений. Он сделал интригующую паузу. Ван Смотрел на него, не говоря ни слова, поэтому Тайвею ничего не оставалось, как продолжить. «Преступник как раз может жить в пределах этой окружности и, скорее всего, ближе к её центру». Ван Сянзян вздыбил брови. «Почему это?» «Когда преступник совершает первое убийство, вероятность, что он сделает это близко к дому, очень мала, поскольку велика опасность того, что его раскроют» поэтому расстояние между местом совершения первого преступления и местом работы или проживания преступника считается соразмерным. Но когда он совершает второе преступление, место совершения первого уже не так безопасно, поэтому он не будет...» Ван Сян Дзян задумчиво пробормотал себе под нос. «Он сохранит это расстояние, но выберет другое направление». Тай Вэй щелкнул пальцами. «Расстояние похожее, но направление другое. А это не что иное, как окружность, верно? Учитель Цяо еще упомянул так называемую буферную зону». «И нахрена ты все это мне рассказываешь?» Внезапно оборвал его Сян Дзян. «Какая нам от этого помощь?» Тайвей застыл. «Я... Вы же только что...» «Географический портрет преступника создается для того...» чтобы удостовериться, что место преступления было определено верно», бесцеремонно отрезал Ван Сяндзян. «Мы знаем лишь, что трупы находились в одной из труп. Что ж касается того, как этот ублюдок был связан с жертвами, где он их настиг, где изнасиловал, где убил, мы ни черта не знаем». «Вы только не нервничайте», — Тайвэй указал на огромную карту за его спиной. «Я ведь как раз это сейчас и исследую». Ван Сян Дзян вытаращил глаза. «Исследуешь?» «Да!» Он поднял указательный палец. «На данный момент мы разознали места жительства и работы трех погибших, а также их ежедневное расписание и то, где они были в день исчезновения. Например, возьмем Сунь Хуэй. Она была на улице Хуэй-Минь, Фэншоу шоу и Сяо Нань-и как раз на последнее исчезло. И что? Поэтому, взяв за основу этот маршрут, мы можем провести расследование на месте, и тогда узнаем самую вероятную точку совершения преступления». «Это ты называешь анализом? Ты же просто угадываешь, наобум». «А как иначе?» — Тайвей развел руками. «У нас есть хоть какой-то способ получше?» Поразмыслив, Ван Сянцзян потер лицо и длинно выдохнул. «Ладно, пойдем», — он встал, — «пройдемся по тем местам». Выражение лица Тайвея мигом изменилось. «Учитель, полагаюсь на ваш богатый опыт!» Сянцзян по-прежнему выглядел мрачно. «Да катисты! Самая близкая точка к полицейскому участку была на улице Хуэй-Минь. Обсудив всё, они решили начать с места исчезновения сунь -Хуэй. Отправной пункт – муниципальный детский сад номер один. Конечный пункт – район Бейгуань, улица Сяунань-И, 22, дом 4. Сидя рядом с водителем, Ван Сянцзян смотрел на въезд на территорию детского сада. Затем оглядел простирающуюся перед ним улицу Хуэй-Минь. Как она обычно возвращалась домой? Её коллеги говорят, что она ездила на велосипеде. В большинстве случаев одна. В день убийства Сунь Хуэй также прибыла на работу в обычное время и примерно в полшестого вечера покинула детский сад. Тай Вэй указал на перекрёсток впереди. Как обычно, повернула налево на улицу Хуэй-Минь. «Давай взглянем», — Ван Сян Дзян кивнул в ту сторону. «Езжай рядом с обочиной, только помедленнее». Внедорожник медленно повернул на улицу Хуэй-Минь. Пока Тайвэй вел машину, Ван сян внимательно осматривал все вокруг. Каменные ограды, киоски с газетами, лавочки с фруктами и жилые дома. Иногда он велел Тайвэю остановиться, чтобы уточнить по карте направление очередного маленького переулка и, поняв, что его можно исключить из маршрута Сунь-Хуэй, снова давал сигнал продолжать путь. Через несколько минут внедорожник добрался до пересечения улиц Хуэй-Минь и Фэн-Шоу. была одна из главных магистралей города, широкая и со множеством проезжавших по ней машин и велосипедов. «Учитель, именно здесь она и исчезла», — Тайвэй остановился у обочины. «Примерно между половиной шестого и шестью», Это как раз час пик, на дороге очень оживленно. Вряд ли преступление было совершено здесь. Да, и то, что ее насильно похитили, тоже маловероятно, Сянзян потер подбородок. А что если она уехала с ним добровольно? Это нелогично, задумчиво произнес Тайвэй. В соответствии с нашим анализом, этот ублюдок относится к малоимущим, то есть одет, мягко говоря, не очень и не говорит настолько складно, чтобы Сяо Хуэй без всякого сомнения поехала бы с ним. «С остальными двумя женщинами то же самое», — рассуждал Ван Сянцзян. «Как же он в конце концов добрался до них?» Тай Вэй замолчал, терпеливо ожидая, пока учитель даст последующие указания. Наконец Сянцзян махнул рукой. «Для начала определимся с тем местом, где её похитили» поищем какие-нибудь глухие местечки». Тай Вэй кивнув, снова завёл машину, поехал по улице Фэн-шоу и повернул на Сяо Нань И. Ван Сянцзяну стоило лишь окинуть её взглядом, чтобы понять, что здесь нет смысла проводить более глубокое расследование. Везде стояли высокие изгороди, ответвлений было лишь два, а недалеко находился дом Суньхуэй поэтому внедорожник очень быстро доехал до конечной точки, район Бэйгуань, Сяонаньи, 22. Здесь находились дома тех, кто когда-то работал на заводе по изготовлению материалов для экспериментальной авиации. То есть при жизни отец Суньхуэй получил квартиру от завода именно здесь. Район закрытого типа был обнесён усадебной оградой. Свернув с улицы Сяонаньи, Нужно было проехать еще немного по грунтовой дороге, чтобы добраться до небольших ворот. Справа от грунтовки тянулась железная изгородь, гараживающая пустырь. Ван сян Дзян указал на него. «Что это за место?» Тайвей взглянул на карту. «Раньше здесь находился трансформаторный завод. Сейчас его, похоже, снесли и собираются строить торговые помещения». Подумав, Ван сян Дзян произнес. «Выходим!» Они двинулись вдоль изгороди и наткнулись на оторванный металлический лист. В это отверстие как раз мог протиснуться человек. Ван Сян Дзян пролез на территорию бывшего завода, и перед ним открылось пространство с остатками старой изгороди, заросшей высокой травой. Среди руин шастали какие-то люди, рось в хламе в поисках вещей, которые можно продать. Ван Сян Дзян, Обернувшись, снова взглянул на ограду, а затем обратился к Тайвею. Тот, сразу же поняв его, развернул карту, затем указал вперёд. «Бывший завод находится в западной части участка. Поселение работников там же. После окончания рабочего дня большинство из них наверняка пользовались главным выходом. А по этой улице мало кто ходил». Ван Сянцзян кивнул. «Это место идеально для совершения преступления». Тайвей горько усмехнулся. «А до дома Сунь-Хуэй по прямой нет и пятисот метров». Он вытащил красный маркер и, зажав в зубах колпачок, нарисовал на карте окружность.